Ария Они ехали с рассвета до сумерек, мимо лесов, плодовых садов и опрятных полей, через деревеньки, шумные рыночные города и крепкие остроги. Когда темнело, они разбивали лагерь и ели при свете красного меча. Мужчины поочередно несли стражу. За деревьями Ария замечала костры других путников. С каждой ночью их становилось все больше, и с каждым днем королевский тракт делался все более людным. Они шли и утром, и днем, и ночью, старики и малые дети, мужчины высокого и низкого роста, босоногие девушки и женщины с младенцами на руках. Некоторые ехали в фермерских повозках или тряслись в телегах, запряженных валами. Еще больше народу ехало верхом, на тягловых лошадях, пони, мулах, ослах, на всем, что могло передвигать ноги. Одна женщина вела за собой дойную корову с маленькой девочкой на спине. Кузнец толкал тележку со своим инструментом молотками, щипцами и даже наковальней, а чуть позже Ария увидела другого мужчину с тележкой, где лежали двое детишек, завернутых в одеяло. Больше всего людей двигалось пешком, с пожитками на плечах, усталые, настороженные. Они шли на юг к Королевской гавани, и едва ли один из ста перекидывался словом с Йорином и его подопечными, едущими на север. Ария не понимала, почему в ту сторону никто больше не направляется. Многие путники были вооружены. Арья видела кинжалы, серпы, топоры, а кое-где и мечи. Некоторые делали себе из толстых веток дубинки или узловатые посохи. Люди сжимали свои оружие в руках и не сводили глаз скатящихся мимо повозок Йорона, однако пропускали их. Тридцать человек — это внушительная сила, чтобы они не везли в своих повозках. «Смотри своими глазами», — говорил Сирио. «Слушай своими ушами». Однажды какая-то сумасшедшая закричала им с обочиной дороги. «Дураки! Вас убьют там, дураки!» Она была тощая, как огородное пугало, с впалыми глазами и сбитыми в кровь ногами. В следующий раз к Йорану подъехал купец на серой кобыле и предложил купить у него повозки со всем, что в них есть, за четверть цены. «Идет война, у тебя все равно все отнимут. Лучше продай мне, дружище». Йоран повернулся к нему своей сутулой спиной и плюнул. В тот же день... Ария увидела первую могилу у дороги, маленькую, вырытую для ребенка. На сыром холмике лежал кристалл, и Ломи хотел взять его, но бык сказал ему, что мертвых лучше не тревожить. Через несколько лик Прейд заметил целый ряд свежих могил. С тех пор дня не проходило без находок. Однажды Ария проснулась затемно, испугавшись сама не зная чего. Вверху красный меч делил небо с тысячу звезд. Ночь показалась Арии необычайно тихой, хотя она слышала негромкий храп Йорена, потрескивание костра и шорохи, производимые осликами. Но чувство было такое, словно мир затаил дыхание, и это наводило на Арию дрожь. Она уснула опять, прижимая к себе иглу. Утром Прейд не проснулся. Тогда она поняла, чего ей не доставала его кашля. Они выкопали ему могилу, схоронив наемника на том месте, где он спал. Перед этим Йорин снял с него все ценное. Одному достались сапоги Прейда, другому его кинжал. Кольчугу и шлем Йорин тоже отдал, а меч протянул быку. С такими ручищами, как у тебя, невредно будет научиться владеть им. Мальчуган по имени Тарбер бросил на тело Прейда пригоршню желудей, чтобы над могилой вырос дуб. В тот вечер они остановились на ночлег в деревне около увитой плющом гостиницы. Йоран сосчитал монеты в своем кошельке и решил, что они могут позволить себе горячий ужин. Спать будем снаружи, как всегда, зато у них тут есть баня, если кому охота помыться горячей водой с мылом. Ария на это не решилась, хотя пахло от нее теперь не лучше, чем от Йорана. Живность, обитающая в ее одежде, проделала с ней весь путь от блошиного конца, и топить ее было как-то нечестно. Тарбер, пирожок и бык стали в очередь ожидающих омовения Другие расположились перед баней или собрались в общей комнате. Йорн даже послал Ломи отнести пиво трем закованным. Все, и мытые, и немытые, поужинали горячими пирогами со свининой и печеными яблоками. Хозяин налил им по кружке пива за счет заведения. У меня брат надел черное давно уже. Умный был паренек и услужливый, но однажды попался на том, что воровал перец со столами лорда. Ну, любил он перец, что поделаешь. Он всего-то щепотку стянул, но сир Малкольм был человек крутой. У вас на стене есть перец? Йорн покачал головой, и хозяин вздохнул. Йорн покачал головой, и хозяин вздохнул. Жаль, уж больно Линк его любил. Ария отхлебывала из своей кружки потихоньку между кусками теплого пирога. Отец тоже иногда давал им пиво. Санса морщилась от его вкуса и говорила, что вино гораздо более благородный напиток, но Арье, в общем, нравилось. От мыслей о Сансе и об отце ей стало грустно. В гостинице было полно людей, направляющихся на юг, и весть о том, что Йорн следует в другую сторону, встретили общим презрением. — Скоро вы повернете обратно, — сказал хозяин. — На север проезда нет. Половина полей жена, а тот народишка, что еще остался, сидит, запершись в своих острогах. У нас одни постояльцы на рассвете уходят, а к сумеркам прибывают другие. — Нам до этого дела нет, — упорствовал Йорн. — Талли или Ланнистеры, нам все едино. Дозор ни на чью сторону не становится. — Лорд Талли мой дедушка, — подумала Арья. Ей было далеко не все едино, но она прикусила губу и стала слушать дальше. — Воюют не только Ланнистеры и Талли, — возразил хозяин. — Там еще и дикари с лунных гор, — Попробуй-ка втолкуем им, что то не на чьей стороне. Кроме того, в дело вмешались старки. Их ведет молодой лорд, сын покойного десницы. Ария встрепенулась и навострила уши. Уж не роб ли это? — Я слыхал, этот парень ездит в бой на волке, — сказал желтоволосый малый. — Дури и росказни, — плюнул Йорн. Человек, который мне это рассказал, сам видел. Клянется, что этот волк здоровый, как лошадь. Клятва еще не значит, что это правда ход. — заметил хозяин. — Ты вот клянешься, что уплатишь мне долг, а я от тебя еще гроша ломаного не видел. Гости расхохотались, а желтоголовый побагровел. — У волков нынче голодный год, — молвил другой в замызганном зеленом плаще. Вокруг божьего ока они так осмелели, что такого никто и не помнит. Режут кого попало — овец, коров, собак, и людей не боятся. Кто сунется в тот лес ночью, может проститься с жизнью. «Опять-таки сказки, и правда в них не больше, чем в других». «Я слышала то же самое от моей двоюродной сестры, а она не из тех, кто лжет», — заявила одна старуха. «Она говорит, что стая это большая, сотни голов, и все на подбор людоеды, а вожаком у них волчица, тварь из седьмого пекла». «Волчица?» — Ария хлебнула пиво. «Где это божье око? Не рядом ли с трезубцем?» «Жаль, что карты нет». Немерию она оставила около трезубца. Ей не хотелось этого делать, но Джори сказал, что выбора нет. Если волчица вернется с ними, ее убьют за то, что она покусала Джоффри, хотя тут вполне это заслужил. Пришлось кричать и бросаться камнями, и только когда несколько камней Арии попали в цель, волчица, наконец, отстала. «Наверное, она меня теперь и не узнает», — подумала Ария. «А если она меня помнит, то ненавидит». Я слышал, что как-то адова сука явилась в деревню, сказал человек в зеленом плаще. День был базарный, народу полно, а она пришла, как ни в чем не бывало, и вырвала младенца из рук матери. Когда это дошло до лорда мотона он и его сыновья поклялись покончить с ней. Они выследили волчицу до ее логова со гончих и едва-едва ушли живыми, а из собак ни одна не вернулась. «Сказки это!» — не сдержавшись, выпалила Ария. «Волки не едят младенцев!» «Тебе-то почем знать, паренек!» — спросил человек в зеленом плаще. Не успела Арья придумать ответ, как Йорин сгреб ее за руку. Мальчишка нахлебался пиво, только и всего. — А вот и нет. Не едят они младенцев. — Выйди вон, мальчик, и поучись молчать, когда взрослые разговаривают. Йорин пихнул ее к боковой двери, ведущей на кухню. — Ступай и присмотри, чтобы конюх напоил наших лошадей. ария вышла, сама не своя от ярости. — Не едят. Буркнула она и пнула камень, подвернувшийся ей под ноги. Он укатился под фургон. «Мальчик!» — позвал чей ласковый голос. «Славный мальчик!» Это был один из закованных. Ария настороженно приблизилась, держа руку на рукояти иглы. Узник, брякнув цепями, показал ей на пустую кружку. Человеку охота еще пивка. Эти тяжелые оковы вызывают у человека жажду. Он был самый молодой из трех, стройный, красивый, И всегда улыбался. Волосы его, рыжие с одной стороны и белые с другой, сбились в грязный колтун после тюрьмы и дороги. «Человек и в баньку бы с радостью сходил», — добавил он, видя, как смотрит на него Ария. «А мальчик завел бы себе друга?» «У меня уже есть друзья». «Это вряд ли», — сказал Безнос и толстый, и приземистый, с мощными ручищами. Руки, ноги, грудь, и даже спина у него просли черными волосами. Он напоминал Арье картинку из книги, где изображалась обезьяна с летних островов. Из-за дыры на лице на него нельзя было смотреть долго. Лысый открыл рот и запищал точно огромная белая ящерица. Ария отшатнулась, а он разинул рот еще шире. Там болтался обрубок языка. «Перестань!» — вскричала она. «Человек не выбирает, с кем ему сидеть в каменном мешке», — сказал красивый с белорыжими волосами. Что-то в его манере говорить напоминало ей Сирио, но и отличалась от него. «Эти двое невежи, и человек просит за них прощения. Тебя зовут Ари, правда? Его зовут Воронье Гнездо», — сказал Безносый. «И он ходит с палкой. Гляди, лоротеец, как бы он тебя ею не огрел». Человеку остается только стыдиться своих спутников Ари. Человек имеет честь быть Якиным Хгаром из Вольного города лората Попасть бы туда снова. Товарищи человека по заточению зовут Рорж, — он указал кружкой на Безносова, — и Кусака. Кусака снова зашипел на нее, показав желтые заостренные зубы. Нужно же как-то называть человека, правда? Кусака не может говорить и не умеет писать, но зубы у него очень острые. Поэтому его называют Кусакой, и он улыбается. Тебе приятно с нами познакомиться? — Нет, — Ария попятилась прочь от повозки. — Они ничего мне не сделают, — твердила она про себя. Они прикованы. Человеку в пору заплакать. Красиво перевернул кружку вверх дном, а без и Рорж с ругательствами швырнул свою варью. аковы сделали бросок неуклюжим, но, тем не менее, тяжелая оловянная кружка угодила бы ей в голову, если бы она не отскочила. — Ну, принеси нам пиво, прычь! Быстро! — Захлопни пасть! — А как поступил бы в таком случае Сирио? ария вынула свой деревянный меч. — Поди-ка сюда, я суну тебе эту палку в задницу и отделаю до крови. Страх ранит глубже, чем меч. Ария заставила себя подойти к повозке. Каждый шаг давался ей труднее, чем предыдущий. Свирепая, как красомаха, спокойная, как вода, пела у нее в голове. Сирео не побоялся бы их. Она могла уже дотронуться до колеса, когда кусак вскочил и дернулся к ней гремя цепями. Кандалы остановили его руки в полуфуть от ее лица, и он зашипел. Она ударила его, сильно, прямо между его маленьких глазок. Кусака с воплем отшатнулся назад и, что было мочить, дернул свою цепь. Она натянулась, и Ария услышала, как скрипит старое сухое древо днище повозки, куда цепь была вделана. На руках протянувшихся карье надулись жилы, но цепь держала крепко, и колодник в конце концов повалился на пол. Из ясв у него на щеках сочилась кровь. У мальчика храбрости больше, чем здравого смысла, заметил Якинг Гар. Ария попятилась. Почувствовав чью-то руку у себя на плече, она обернулась и вскинула деревянный меч, но это оказался бык. — Чего тебе? Он примирительно поднял руки. — Йорн никому из нас не велел подходить к этим троим. — Я их не боюсь, — заявила Ария. — Ну и дурак. — А я вот боюсь. Бык взялся за свой меч, и Рорж засмеялся. — Пойдем-ка отсюда. Ария, вызывающе шаркнув ногой, позволила быку вести себя. Они вышли к фасаду гостиницы, преследуемые смехом Роржа и шипением кусаки. «Давай подеремся», — сказала Ария быку. Ей очень хотелось отлупить кого-то. Он растерянно моргнул. Густые черные волосы, еще мокрые после бани, падали на его синие глаза. «Я ж тебя побью». «Не побьешь». «Ты не знаешь, какой я сильный». «А ты не знаешь, какой я шустрый». «Ну, ты сам напросился Арии». Бык достал меч Прейда. «Сталь дешевая, но это настоящий меч». Ария вынула из ножен иглу. — Это хорошая сталь, так что мой меч в самом деле шний твоего. — Смотри же, не реви, если я тебя задену, — покачал головой бык. — Смотри сам, не зареви. Она ступила в бок, приняв стойку водяного плесуна, но бык не шелохнулся, глядя на что-то позади нее. — Что там такое? — Золотые плащи, — сказал он, и его лицо окаменело. — Не может быть, — подумала Ария, но когда обернулась, увидела их. Они ехали по дороге, шестеро в черных кольчугах и золотых плащах городской стражи. На офицере был черный, покрытый эмалью, панцирь с четырьмя золотыми дисками. У гостиницы они остановились. «Смотри, своими глазами!» — шепнул Арье голос Сирио. Ее глаза подметили, что кони взмылены. Их гнали долго и не щадили. Спокойная, как вода, она взяла быка за руку и отошла с ним обратно к высокой живой изгороди. «Что ты делаешь?» — сказал он. «Пусти!» «Будь тихим, как тень», — прошептала она, пригибая его вниз. Несколько людей Йорана сидели перед баней, ожидая своей очереди. «Эй, ребята!» — крикнул им один из золотых плащей. «Это вы собираетесь надеть черное?» «Ну, скажем, мы», — последовал осторожный ответ. «Мы бы лучше к вам пошли», — сказал старый Рейзен. «На стене, говорят, уж больно холодно». Офицер золотых плащей спешился. «Я должен взять у вас одного парня». Из гостиницы вышел Йорен, утирая косматую черную бороду. Кому это он понадобился? Остальные стражники тоже спешились и стали рядом со своими конями. — Почему мы прячемся? — спросил бык. — Это я им нужен, — прошипела Ая в его пахнущее мылом ухо. — Тихо! — Его требует королева, старик? — И не твое это дело, — ответил офицер, доставая из-за пояс и ленту. — Вот приказ ее величества, а вот печать. Бык за изгородью недоверчиво покрутил головой. «Зачем ты сдался королеве, Ари? Тихо ты!» Она пихнула его в плечо. Йорн пощупал ленту с нашлепкой из золотистого воска и сплюнул. «Красивая вещица. Только парень-то теперь ночной дозорный. И мне насрать, что он там натворил у вас в городе. Королеву твое мнение не интересует, старик. И меня тоже. Я должен взять парня и возьму». Ария подумала, не убежать ли ей, но далеко она на своем масле не ускачет от конных золотых плащей, и она уже устала бегать. Она бежала, когда за ней пришел Сир Мерин, и еще раз, когда убили ее отца. Будь она настоящей водяной плесуней, она вышла бы к ним с иглой и убила их всех, и больше никогда ни от кого бы не бегала. «Никого вы не возьмете», — сказал Йорин. «На то есть закон». Золотой плащ вынул короткий меч. «Вот он, твой закон». Это не закон, это меч. У меня у самого такой есть. Старый ты дурак, — улыбнулся офицер. Со мной пятеро человек. Йорн плюнул. А со мной тридцать. Золотые плащи засмеялись. Эти-то? — сказал здоровенный детина с перебитым носом. но подходи, кто первый. У него в руке тоже сверкнула сталь. Я. Тарбер выдернул вилы из копны сена. Нет, я... Тесак, толстый каменщик, достал молоток из кожаного фартука, который никогда не снимал. «Я...» Курц поднялся с земли со свежевальным ножом в руке. «Мы с дружком...» — Кос натянул свой лук. «Да все мы...» — Рейзен скинул вверх свой длинный, тяжелый посох. Голый добер вышел из бани, неся одежду в узелке, увидел, что происходит, и бросил все, кроме кинжала. «Да тот не как драка!» «Точно!» — Пирожок на четвереньках устремился за большим камнем. Арье не верила своим глазам, ведь она пирожка ненавидит. Почему он вступился за нее с опасностью для собственной жизни? Стражник с перебитым носом все еще полагал, что это смешно. — Эй, деточки! Уберите-ка ваши камни и палки, пока вас не отшлепали. Из вас ни один не знает, каким концом держать меч. — Я знаю! Арье не позволит ему умереть за нее, как умер Сирио. Проскользнув через изгородь с иглой в руке, она приняла стойку водяного плясуна. Сломанный нос заржал, а офицер смерил ее взглядом. «Положи меч, девочка! Тебя здесь никто не обидит!» «Я не девочка!» — завопила она в ярости. «Что с ними такое? Они проделали такой путь ради нее, и вот она перед ними, а они только скалятся. Это я вам нужен?» «Нам нужен он!» Офицер указал мечом на быка, который вылез из укрытия и стал рядом с арией держа на готове дешевый клинок Прейда. Повернувшись к быку, офицер на миг упустил из виду йорона и совершил ошибку. Черный брат в то же мгновение приставил меч к его кадыку. Ты не получишь ни одного, иначе я сейчас погляжу, поспело ли твое яблочко. В гостинице у меня есть 10 или 15 братьев, если до тебя по сейчас не дошло. На твоем месте я бросил бы это перышко, сел на лошадку и двинул обратно в город. Йорн плюнул и нажал стрием чуть сильнее. — Ну так как? — пальцы офицера разжались, и меч упал в пыль. — Мы возьмем его себе, — сказал Йоран. — Добрая сталь на стене всегда пригодится. — Будь по-твоему. Пока. — За мной. Золотые плащи вложили мечи в ножны и расселись по коням. — Беги к своей стене скорее, старикан. В следующий раз я прихвачу вместе с бастардом твою голову. — Люди получше тебя грозились это сделать. Йоран плашмя хлопнул своим мечом по крупу офицерского коня, и тот понесся прочь по дороге. Стражники последовали за ним. Когда они скрылись из виду, пирожок восторженно завопил, но Йоран обозлился еще пуще против прежнего. «Дурак! Думаешь, на этом конец? В следующий раз он не станет совать мне свою поганую ленту. Скажите остальным, чтобы вылезли из корыт, надо ехать. Будем двигаться всю ночь, может, и опередим их малость». Он подобрал офицерский меч. «Кому дать?» «Мне!» — крикнул пирожок. «Только не проткни им Арии». Йорн протянул мальчишке меч, рукоятью вперед и подошел к Арии, но обратился не к ней, а к Быку. «Похоже, ты нужен королеве до зарезу, парень». «Он-то ей зачем?» — растерялась Ария. «А ты зачем?» подзаборник — подзаборник. — насупился Бык. «Ты и сам бастард, а может, он просто притворяется бастардом. Как твое настоящее имя?» «Джендри?» — не совсем уверенно ответил он. «Не знаю, на кой вы оба кому-то нужны, — сказал Йорн. но они вас все равно не получат. Дальше поедете на конях, и как только увидите золотой плащ, шпарьте к стене так, точно за вами и дракон гонится, на нас остальных им наплевать». «Только не на тебя», — сказала Ария. «Тот человек сказал, что отрубит тебе голову. но если он сумеет снять ее у меня с плеч, пусть так и быть». Забирает.